«Ну, вообще-то это работа пограничников», – возразил Сергей Иванович, чувствуя, как плывет под ногами еще утром казавшаяся такой твердой земля. Надежды, которые он возлагал на Забродова, теперь представлялись ему не более чем глупым барахтаньем вроде детской попытки избежать наказания за разбитую чашку. «А пограничники, если хотите, тоже часть вашей работы», – сказал Говорков. Теперь в его голосе и выражении лица не было и следа прежней робости и интеллигентной кротости. На Старцева смотрела морщинистая крокодилья морда, и огромные челюсти широко раздевались, готовые сомкнуться и отхватить ему ноги, как говорится, по самые уши. «Я знаю», – продолжал Тихарь, – «что у вас с ними налажен контакт, но этого мало». «То, что они не мешают вам работать, это прекрасно. Но нужно добиться, чтобы они работали сами. Вы с вашими людьми не в состоянии полностью подменить собой пограничную охрану. Да это и не нужно. Пусть работают. Не хотят работать, заставьте их». о, -о легко сказать, заставьте!» Тоскливо усмехнулся Старцев. «А как это сделать?» Говорков взглянул на него в упор, Высоко задрав на доправй очков два жидких пучка кустистой волосни, заменявших ему брови. Углы его безгубого рта скорбно опустились к низу. И это вы меня спрашиваете, поинтересовался он. Вы сидите здесь без малого 20 лет и спрашиваете меня, как навести порядок в вашем районе. Это черт знает, что, старцев. При том бардаке, что вы здесь развели, «Я ничуть не удивлюсь, если завтра вас кто-нибудь подстрелит из кустов, а потом спокойно уйдет через границу». «Не удивитесь?» – зачем-то переспросил Сергей Иванович. В горле у него вдруг сильно пересохло. «Нет, ни капельки не удивлюсь», – ответил Говорков. Он, наконец, обратил внимание на свою чашку, поднес ее к губам, хлебнул совершенно остывшего кофе, скривился и, и поставил чашку обратно на блюдце. Сергей Иванович, не замечая того, что делает, тоже взял свою чашку и вылокал содержимое в три больших глотка, совершенно не чувствуя вкуса. «Крокодил!» – проносилось у него в голове. «Кровожадный крокодил! Какой к чертям свинящим тихарь!» «Крокодил! Ящер зубатый!» «Но ничего!» На крокодилов тоже управа найдется. Это мы еще посмотрим, кто кого из кустов подстрелит. Мысли сразу перестали метаться в голове, как ошпаренные тараканы. А потекли стремительно и плавно. За те несколько секунд, что длилась пауза в разговоре, Сергей Иванович успел обдумать множество вопросов. Где достать латышскую форму? Как нейтрализовать телохранителей Говоркова? Какое использовать оружие? и многое другое, даже примерный список исполнительной акции. Так, на всякий пожарный случай. Было совершенно ясно, что если сегодня не объявится Забродов с грузом, завтра будет решаться, кто кого. Тут он заметил, что Говорков, наклонив голову, с любопытством разглядывает его поверх очков с таким видом, словно читает его мысли. Этот взгляд очень не понравился Сергею Ивановичу от тихоря можно было ожидать всего, в том числе и чтение мыслей. «Пустой, Олег Капитонович!» – сказал он, пряча глаза от пристального взгляда поверх очков. «Что это мы тут с вами затеяли? Не надо, как говорится, сгущать краски. Я думаю, москвич вернется уже сегодня вместе с грузом и подробно расскажет нам, что и как». «Вы так трогательно в него верите?» С непонятной интонацией проговорил Говорков, вставая и подходя к окну. «Так человек же необыкновенный!» – сказал Старцев в его сутулую спину. «Просто ценный человек!» «А я вам еще раз повторяю, Старцев!» Не оборачиваясь, проскрежетал Тихарь. «Что ценные люди на дороге не валяются. Вы напрасно ждете этого человека. Он не вернется!» Сергей Иванович пошел проводить Говоркова до гостевого коттеджа, как бы то ни было, законы гостеприимства следовало выполнять до конца, каким бы этот конец ни оказался. Переходя через дорогу в сопровождении двух говорковских телохранителей, один из которых и был тем самым башнеподобным субъектом, чуть не разнесшим дверь старцевского кабинета, а другой сильно смахивал на азиата, не то корейца, не то китайца. И тут они услышали отдаленный гул мощного мотора со стороны границы. Старцев насторожился. Он максимально замедлил шаг и даже остановился, прикуривая сигарету. Дым вызывал тошноту. Сергей Иванович выкурил сегодня слишком много и выпил огромное количество растворимого кофе. Он упорно тянул время, скупыми затяжками, втягивая в себя отвратительный горький дым, как осужденный перед казнью. Но вот из-за поворота вылетел пыльный и уродливый, с нелепо торчащим на капоте запасным колесом, видавший виды лендровер с московскими номерами. Сердце Сергея Ивановича радостно застучало. Москвич возвращался. И казнь откладывалась на неопределенное время, а то и вовсе отменялась. Вспомнив про крокодила, он оглянулся на Говоркова. Тихарь стоял со скучающим видом, терпеливо поглядывая на отставшего хозяина. На приближающийся лендровер он не смотрел вовсе. Он все еще ничего не понял, бедняга. «Одну минуту», – сказал Сергей Иванович. Э, «Давайте немного подождем. По-моему, этот самый тот человек, о котором мы с вами говорили». Говорков суетливо обернулся, сверкнув линзами очков. Лендровер уже был тут как тут. Он остановился, распространяя сухой жар и сильный запах бензина и пыли. Лязгнула дверца, и на горячий асфальт легко выпрыгнул Забродов, свежий и подтянутый, с автоматом в правой руке, гладко выбритый и очень-очень довольный. «И дым Отечества нам сладок и приятен!» продекламировал он, забрасывая автомат за спину. «Здравствуй, Сергей Иванович!» Старцев с чувством пожал протянутую ему руку и спросил с трудом, подавляя нетерпеливую дрожь. «Ну, как?» Иларион скользнул взглядом постоявшей поодаль троицы и небрежно спросил, кивнув в их сторону и не потрудившись понизить голос. «А это кто там такие?» «Это наши гости», пояснил Сергей Иванович, испытывая определенную неловкость. Теперь он понимал, что рассказал Забродову слишком много, а это могло сильно не понравиться Говоркову. «Это гости из Москвы». «Да не неужто сам Тихарь пожаловал?» Громко и простодушно спросил Забродов, откровенно разглядывая Говоркова, с таким видом словно поймал редкостное насекомое. Тот вздрогнул и прищурился на Забродова, будто прицеливаясь. «Старцев, представьте меня!» прошелестел он, и придержал своих телохранителей, которые невольно сделали шаг по направлению к развязно державшему себя чужаку.